Глава 10. Сила для решения личных проблем. Я хочу рассказать вам о счастливых людях, которые нашли правильное решение для своих проблем. Они исследовали простому, но очень рациональному плану, и в каждом случае был получен прекрасный результат. Эти люди ничем не отличаются от вас. У них точно такие же проблемы и затруднения, но они нашли формулу, которая помогла им получить правильные ответы на трудные вопросы, которые вставали перед ними. Если вы примените эту формулу, то сможете также получить подобные результаты. Сначала позвольте мне рассказать вам историю о муже и жене, которые были моими друзьями в течение долгого времени. На протяжении многих лет бил муж усердно трудился, пока наконец не поднялся до предпоследней ступеньки служебной лестницы в компании, где он работал. Он стоял в очереди на президентское кресло фирмы и был уверен в том, что после того, как нынешний президент уйдет в отставку, его назначат на эту должность. Не было никакой видимой причины, почему бы его амбициям не реализоваться, так как по своим способностям, подготовке и опыту он идеально подходил для этой должности. Кроме того, его уже подготовили к тому, что он будет избран. Однако, когда этот момент наступил, его обошли. На этот пост был назначен человек со стороны. Я приехал в их город как раз после того, как моему другу был нанесен этот удар. Его жена Мэри находилась в состоянии крайнего негодования. За обедом она с горечью перечисляла все, что хотела бы им сказать. Она изливала на мужа и на меня поток разочарования, унижения, недовольства, слившихся в одно чувство пылающего гнева. Бел же, наоборот, был спокоен, и хотя было ясно, что это его глубоко ранило, разочаровало и избило с толку, он принял удар мужественно. Поскольку по сути своей он был человеком мягким, то неудивительно, что он не смог разозлиться или прийти в ярость. Мэри хотела, чтобы он немедленно подал в отставку. Она побуждала его хорошенько проучить их, а затем уволиться. Похоже, он не склонен был предпринимать подобные действия, говоря, что возможно все к лучшему, что он будет работать с новым человеком и помогать ему по мере своих сил. Вероятно, такая позиция могла оказаться нелегкой, но он работал на эту компанию так долго, что не смог бы чувствовать себя счастливым ни на каком другом месте. А кроме того, он понимал, что и на втором месте он мог бы быть полезен своей компании. Тогда жена повернулась ко мне и спросила, что сделал бы я? Я сказал ей, что, как и она, я несомненно чувствовал бы себя разочарованным и обиженным, но постарался бы не дать ненависти закрасться в душу, поскольку злоба не только разъедает душу, но и приводит в беспорядок мыслительные процессы. Я предложил ему то, в чем он нуждался божественное руководство, высшую мудрость, которая направляет нас в подобной ситуации. В данной проблеме была такая эмоциональная окраска, что мы вероятно не смогли бы объективно и рационально обдумать этот вопрос. Потом я предложил посидеть несколько минут молча в дружеском согласии и помолиться, обратив свои мысли к Единому, который сказал: "Где двое или трое собраны во имя Моё, там я посреди них". Я указал на то, что нас трое, и что если мы хотим быть духовно вместе во имя Его, то Он будет присутствовать здесь, чтобы успокоить нас и научить, что делать. Для жены моего друга было не просто примириться с предложенным расположением духа, но будучи человеком умным и понимающим, она присоединилась к этому способу действия. Затем, посидев несколько минут в тишине, я предложил взяться за руки и, несмотря на то, что мы находились в многолюдном ресторане, спокойно прочесть молитву. В этой молитве я просил о руководстве. Я просил умиротворенности разума для Билла и Мэри и пошел еще дальше, испросив благословения Божьего для вновь назначенного президента. Я помолился также о том, чтобы Билл примирился с новой администрацией и работал еще эффективнее, чем прежде. После молитвы мы какое-то время сидели молча, потом, вздохнув, Мэри сказала: "Да, думаю, это правильное решение. Когда я узнала, что ты придешь пообедать с нами, я боялась, что ты будешь уговаривать нас занять христианскую позицию по данному вопросу. Если честно, я думала, что не соглашусь. У меня внутри все кипело, но я, конечно же, понимаю, что правильный ответ на этот вопрос можно найти лишь с помощью этого метода". Я попробую, честное слово, как бы трудно мне это не показалось. Она слабо улыбнулась, но враждебное чувство уже прошло. Время от времени я справлялся о моих друзьях. и выяснилось, что хотя и не все сложилось так, как они хотели, постепенно они стали испытывать чувство удовлетворения от сотрудничества с новым начальником. Они смогли преодолеть свое разочарование и недоброжелательность. Билл даже признался мне, что ему нравится новый президент и что работа с ним доставляет ему удовольствие. Он сказал, что новый президент часто вызывает его, чтобы посоветоваться и, похоже, считает его своей опорой. Мэри очень мила с женой президента, и в сущности, они нашли общий язык. Прошло два года, однажды я приехал в их город и позвонил по телефону. "О, я так взволнована, что едва могу говорить", сказала Мэри. Я заметил, что то, что могло привести ее в такое состояние, должно быть иметь необычайную важность. Не дослушав меня, она воскликнула: "О, случилось самое замечательное! Мистер, так-так, это прозвище президента. Избран другой компанией на еще большую должность для какой-то особой работы, которая требует его ухода из нашей организации. И что бы вы думали, выпалила она: «Биллу только что прислали уведомление, что он теперь президент этой компании. Немедленно приезжай, и давайте все трое вознесем Господу нашу благодарность". Позже, когда мы сидели вместе, Билл сказал: "Ты знаешь, я начал понимать, что христианство не является чем-то теоретическим. Мы решили проблему согласно хорошо отлаженным духовно-научным принципам. Я содрогаюсь при одной только мысли о той ужасной ошибке, которую мы могли совершить, если бы не подошли к этой проблеме в соответствии с формулой, содержащейся в учениях Иисуса. Кто вообще в этом мире несет ответственность за глупую идею, что науку христианства нельзя применять на практике? Больше я никогда не подойду ни к одной проблеме, не взявшись за нее таким же образом, каким мы втроем решили тогда эту Потом прошло еще несколько лет, и у мэри с Билом появились другие проблемы, и каждый из них, они применяли тот же метод, неизменно получая хорошие результаты. С помощью метода положиться на милость Божию» они научились правильно решать свои проблемы. Другим эффективным методом решения проблем является простой прием – представлять Бога своим компаньоном. Одной из основных истин, которым учит Библия, является та, что Бог с нами. В сущности христианство начинается с этой концепции. Так как при рождении Иисуса Христа назвали Иисусом, что значит Бог с нами. Христианство учит, что во всех невзгодах, проблемах и внешних обстоятельствах этой жизни Бог всегда рядом. Мы можем говорить с ним, опираться на него, получать от него помощь и иметь неоценимое благо от его участия, поддержки и помощи. Практически каждый человек в какой-то степени верит, что это правда, а многие испытали на себе реальные подтверждения этой веры. Однако правильно решая свои проблемы. Необходимо сделать еще один шаг вперед, помимо веры, потому что человек должен использовать в реальной практике идею присутствия. Практикуйте веру в то, что Бог так же реален и действителен, как и ваша жена или деловой партнер, или ближайший друг. Привыкайте обсуждать с ним свои дела. Верьте, что он слышит и посылает мысли в ответ на вашу проблему. Представьте, что он внушает ваш разум через сознание. Необходимы для решения проблемы правильные идеи и взгляды. Определённая верьте, что в этих решениях не будет ошибки, что вас будут направлять к действиям в соответствии с истиной, которая в результате обеспечит правильный исход. Однажды меня остановил один бизнесмен, следовавший в Rotary Club в западной части города на собрание, на котором я выступал с речью. Он сказал мне, что прочитал в одной из моих газетных колонок нечто такое, что, как он выразился, совершенно перевернуло его жизненную позицию и спасло его бизнес. Естественно, я заинтересовался и был польщён, что даже такая незначительная вещь, которую я сказал, принесла столь восхитительный результат. Мне немало пришлось испытать, сказал он. В сущности, вопрос стоял ребром: смогу ли я спасти свое дело? Ряд неблагоприятных обстоятельств, вместе с колебаниями на рынке и общей дисгармонии в экономике страны, обычно оказывали очень сильное влияние на мой бизнес. Но вот я прочел вашу статью, в которой вы выдвигаете идею воспринимать Бога как своего компаньона. Кажется, вы употребили такое понятие, как единение с Богом. Когда я прочел это, мне показалось, что это довольно-таки бессмысленная идея. Как может обычный смертный принимать Бога как компаньона? Кроме того, я всегда думал о боге как о каком-то необъятном существе, настолько по своим параметрам большим, чем человек, что я в его глазах подобен насекомому. Тем не менее, вы сказали, что я должен воспринимать его как своего компаньона. Сама идея казалась мне абсурдной, но тут один мой приятель дал мне почитать одну из ваших книг, и я обнаружил, что вся она буквально пропитана подобными идеями. В ней вы приводили истории из жизни людей, которые следовали этому совету. Все эти люди казались здравомыслящими, но все таки это меня не убедило. Я всегда считал священников идеалистами, теоретиками, не имеющими никакого представления о бизнесе и практических делах. Короче, я решил не принимать вас всерьез», — сказал он с улыбкой. Но однажды произошла забавная вещь. Я отправился в свой офис в таком подавленном состоянии, что, честно говоря, подумывал о том, что, возможно, наилучшим выходом для меня было бы вышибить мозги и таким образом избавиться от всех этих проблем, которые казалось, совершенно меня одолели. И тут мне в голову пришла мысль взять в компаньоны Бога. Я запер дверь на ключ, сел в свое кресло и опустил голову на руки. Заодно уж признаюсь вам, что за многие годы я молился не более десятка раз. Однако на этот раз я молился. Я поведал Господу о том, что услышал эту идею относительно партнерства с ним, что в действительности не совсем понял, что это значит, и о том, как один человек сделал это. Я рассказал ему о том, что пал духом, что мне в голову не приходят никакие иные мысли, кроме панических, что я в тупике, сбит с толку и совершенно разбит. Я сказал: "Господи, я не могу предложить тебе многого, как своему компаньону, но, пожалуйста, объединись со мной и помоги". Я не знаю, каким образом ты можешь мне помочь, но мне нужна эта помощь. Поэтому сейчас я передаю в твои руки мой бизнес, самого себя, мою семью и мое будущее. Что бы ты ни сказал, я исполню. Я даже не знаю, как ты собираешься сообщить мне, что делать, но я готов слушать и следовать твоему совету, если ты донесешь его до меня в доступной моему пониманию форме. Такова продолжал он была моя молитва. По окончании ее я сел за свой рабочий стол. Наверное, я ожидал, что вот-вот случится какое-то чудо, но ничего не произошло. Однако я неожиданно почувствовал, что успокоился и отдохнул. Иными словами, я ощутил какую-то умиротворенность. Ни в тот день, ни в тот вечер не произошло ничего необычного, но на следующий день, когда я пришел в офис, я чувствовал себя более бодрым и веселым, чем обычно. У меня появилась уверенность, что дела мои поправятся. трудно было бы объяснить, почему у меня такое чувство, ведь ничто не изменилось. В сущности, можно было бы даже сказать, что стало значительно хуже, но я изменился, хоть немного, но изменился. Это чувство спокойствия оставалось во мне, и я почувствовал себя лучше. Я продолжал молиться каждый день и разговаривать с Богом так, как я разговаривал бы со своим компаньоном. Это не была ханжеская молитва, просто обыкновенная беседа одного человека с другим. И однажды совершенно неожиданно, когда я находился в своем офисе, мне в голову пришла одна идея. своей неожиданностью она напомнила мне гренок, выскочивший из тостера. Я сказал себе: "Так, а что ты об этом думаешь?" Потому что это было что-то такое, чего никогда со мной не случалось. Но я мгновенно понял, что это был просто метод, которому нужно следовать. У меня не было ни малейшего понятия, почему я никогда не думал об этом раньше. Наверное, мой разум был слишком утомлен. Я не способен был думать И я тотчас последовал интуиции. Внезапно он замолчал. Нет, это не было интуицией. Это мой компаньон заговорил со мной. И я немедленно запустил эту идею в действие, и дела завертелись. Мой разум начал выдавать поток новых идей. И невзирая на обстоятельства, я постепенно поставил свой бизнес на ровный кель. Сейчас общая ситуация значительно улучшилась, и я выпутался из затруднений. Затем он сказал: Я ничего не знаю о молитвах или о том, как пишутся такого рода книги. Какие пишете вы или любые другие на данную тему. Но позвольте мне сказать вам следующее. Если вам случится беседовать с бизнесменами, скажите им, что если они возьмут к себе в компаньоны Бога, то получат намного больше идей, чем будут в состоянии использовать, и что они могут превратить эти идеи в активы. Я имею в виду не только деньги, поправился он, хотя способ получения хорошей отдачи от вкладов, по моему убеждению, заключается в получении идей, направленных богом. Но скажите им, что метод партнерства с Богом является способом правильного решения их проблем. Этот случай лишь один из многих, которые подтверждают закон взаимосвязи человека с Богом на практике. Я не хотел бы слишком сильно подчеркивать эффективность этого метода при решении проблем. Но он давал изумительные результаты во многих случаях, которые происходили на моих глазах. В делах, где требуется решение проблем личного характера, важно в первую очередь понять, что сила для правильного их решения находится внутри вас. Во-вторых, необходимо выработать и реализовать какой-то план. Духовная и эмоциональная бессистемность является непосредственной причиной неспособности многих людей успешно решать свои личные проблемы. Один бизнесмен из совета директоров рассказал мне, как попал в зависимость от аварийных сил человеческого мозга. Это его теория, и довольно логичная, что человеческое существо обладает дополнительными силами, которые могут быть мобилизованы и использованы в критических ситуациях. В обычном течении повседневной жизни эти аварийные силы пребывают в дремотном состоянии, но при чрезвычайных обстоятельствах человек способен в случае необходимости разбудить их и привести в действие. Человек, который практикует деятельную веру, не позволит этим силам пребывать в дремотном состоянии, а согласно своей вере, приведет большую их часть в действие в процессе своей обычной деятельности. Это объясняет, почему у одних людей проявляется большая сила, чем у других, в их каждодневных делах и в крайне напряженных ситуациях. У них вошло в привычку мобилизовывать эти силы, которые в противном случае никак бы не проявились, разве что в случае крайней необходимости. Когда возникает сложная ситуация, вы всегда знаете, как с ней справиться. Есть ли у вас какой-либо четко определенный план для решения необычно сложных проблем, если они вдруг возникнут? Многие люди продолжают использовать метод на удачу, и что довольно грустно, чаще всего терпят неудачу. Я не могу слишком настаивать на важности спланированного использования ваших внутренних сил при решении проблем. В дополнение к методу прочтения двух или трех молитв вместе с методом отдаться на милость Божью, приемом установления партнерства с Богом и реализации какого-нибудь плана для мобилизации и использования аварийных внутренних сил, можно использовать еще один потрясающий метод применение позиции веры. На протяжении многих лет я читал Библию Прежде чем мне стало ясно, что именно она пыталась сказать мне, что если бы у меня была вера, истинная вера, я бы смог преодолеть все свои невзгоды, стать лицом к лицу с любой трудной ситуацией, перенести любое поражение и разрешить все сложнейшие проблемы в моей жизни. Тот день, когда ко мне пришло понимание всего этого, был одним из самых замечательных, если не самым замечательным днем в моей жизни. Несомненно, эту книгу будут читать многие из тех людей, которые никогда в жизни не получали идеи веры. Но я надеюсь, что вы получите ее сейчас, так как действие веры вне всякого сомнения является одной из самых могучих истин в мире, способствующих преуспевающему образу жизни. В Библии снова и снова подчеркивается, что если вы будете иметь веру с горчишное зерно, ничего не будет невозможного для вас. Библия утверждает это абсолютно. Фактически всецело и буквально. Это не показуха, не символ, не метафора, а абсолютный факт. Вера размером даже с горчишное зерно разрешит ваши проблемы, любую вашу проблему, все ваши проблемы, если вы полагаетесь на нее и применяете на практике. По вере вашей, да будет вам. Необходимым условием является вера, и прямо пропорционально наличию и использованию вашей веры вы будете получать результаты. Малая вера дает малые результаты, средняя вера дает средние результаты, а великая вера дает и великие результаты. Но всемогущий Бог в своей щедрости, даже если ваша вера чисто символическая, всего лишь сгорчишное зерно, будет творить удивительные вещи при решении ваших проблем. Например, позвольте мне рассказать вам трогательную историю о моих друзьях, Морисе и Мэри Элис Флинт. Я познакомился с ними, когда в журнале Liberty был напечатан сокращенный вариант моей предыдущей книги "Руководство к эффективному образу жизни". В то время Морис Флинт потерпел неудачу, весьма ощутимую неудачу. Он терпел неудачу не только в своей работе, но также и как личность. Он был полон страха и обид и представлял собой самого отчаянного пессимиста, какого я когда-либо встречал в своей жизни. Этот человек от природы был наделен всяческими добродетелями, и в душе был прекрасным парнем. Но как он сам считал, просто взял и испортил дело всей своей жизни. Он прочел публикацию моей книги в журнале, где подчеркивалась идея веры с горчишное зерно. В это время он жил в Филадельфии со своей семьей, женой и двумя сыновьями. Он позвонил по телефону в мою церковь в Нью-Йорке, но по какой-то причине не смог связаться с моим секретарем. Я упомянул это, чтобы показать, что его внутренняя позиция уже начала изменяться. Поскольку в обычном состоянии он ни за что не стал бы звонить вторично, так как у него была привычка бросать все после первой же слабой попытки. Но на сей раз он упорно добивался своего, пока не пробился на линию и не получил информацию относительно графика проведения церковных служб. В следующее воскресенье он выехал вместе со своей семьей из Филадельфии в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на воскресной службе, что он постоянно делал даже в самую холодную погоду. Позднее, когда мы беседовали, он рассказал мне историю своей жизни со всеми подробностями и спросил, как я считаю, сможет ли он когда-нибудь стать другим человеком. Проблемы, связанные с финансами, обстоятельствами, долгами, будущим и главное, с ним самим, были так запутаны, а он был так придавлен невзгодами, что расценивал эту ситуацию как совершенно безнадежную. Я уверил его, что если бы он дал возможность себе лично выпрямиться, а своему разуму настроиться на божественный образ мысли, и если бы научился использовать метод веры, то все его проблемы могли бы разрешиться. Одной из эмоций, от которых они с женой должны были очистить свой разум, было возмущение. Любой человек в той или иной степени выводил их из себя, а некоторые вызывали острое чувство негодования. В этот период они искали причину своих болезненных мыслей не в себе самих, А в других людях, якобы спровоцировавших их своими грязными делишками, обычно лежа вечером в постели, они рассказывали друг другу о том, что хотели бы высказать другим людям, в самой оскорбительной форме. В этой нездоровой атмосфере они пытались найти отдохновение и сон, но, как правило, безуспешно. Морис Флинт действительно ухватился за идею Веры. Она владела им как ничто и никогда прежде. Его реакции, конечно, были слабыми, поскольку у него не было твердой силы воли. Сначала он был не способен думать, прилагая какое-либо усилие или энергию, вследствие своей длительной привычки к негативизму. Но он цепко, даже отчаянно, держался за эту идею. Если будете иметь веру с горчишное зерно, ничего не будет невозможного для вас. С какой силой он имел веру, с такой и впитал её. Конечно, его способность верить постепенно развелась, когда он начал использовать ее на практике. Однажды вечером он пришел на кухню, где его жена мыла посуду, и сказал: Идея веры сравнительно легко усваивается в воскресенье в церкви, но я не могу овладеть ею. Она постепенно исчезает. Я подумал, что если бы я мог носить в кармане горчишное зерно, я бы нащупывал его в минуты начинающейся слабости, и это помогло бы мне укрепиться в вере. Вслед за этим он спросил у жены: "А вообще в природе существует горчишное зерна? или это что-то чисто библейское? В наше время есть какие-нибудь горчишные зерна?» Она засмеялась и ответила: У меня есть немного в банке с пряностями. Затем выловила одно и протянула мужу. «Моррис, неужели ты не понимаешь", сказала Мэри Эрис, "что тебе не нужно настоящее горчишное зерно. Это же просто символ идеи». "Ничего такого я не знаю", ответил он. "В Библии сказано про горчишное зерно, и я хочу его иметь. Может быть, мне нужен реальный символ, чтобы обрести веру". Он посмотрел на зерно, лежавшее на его ладони, и с удивлением заметил Неужели это и есть вся вера, в которой я нуждаюсь? Нечто столь же маленькое, как это крошечное горчишное зернышко?» Он подержал его немного, а затем опустил в карман и сказал: "Если я буду просто касаться его пальцами в течение дня, это будет помогать мне работать над этой идеей веры". Но зерно было таким маленьким, что скоро потерялось, поэтому Моррис вынужден был опять вернуться к банке с пряностями за очередным зерном, но потерял и это. Однажды, когда и следующее зерно потерялось, ему в голову пришла мысль: а почему бы не положить горчишное зерно в пластмассовый шарик? Он мог бы носить этот шарик в кармане или повесить его на цепочку для часов, что постоянно напоминало бы ему, что если он будет иметь вирус горчишное зерно, ничего не будет невозможного для него. Он проконсультировался с предполагаемым экспертом по пластмассам и спросил, как вложить горчишное зерно в пластмассовый шарик так, чтобы туда не попали пузырьки воздуха. Эксперт заявил, что этого сделать нельзя по той простой причине, что этого никогда еще не делали, что, конечно же, не являлось причиной вообще. К этому времени Флинт обладал уже достаточной верой, чтобы понимать, что если он имеет веру даже с горчишное зерно, то может положить это зерно в пластмассовый шарик. Он сделал это и хранил таким образом зерно неделями, и в конце концов преуспел. После он смастерил несколько ювелирных изделий в качестве аксессуаров для одежды: ожерелье, брошь, цепочку для ключей, браслет и послал их мне. Они были восхитительны, и в каждом проблескивал прозрачный шарик с горчичным зерном внутри. К каждому изделию была прикреплена карточка со словами: "Памятка о горчичном зерне". На карточке было также написано, как следует пользоваться данным украшением. Горчичное зерно будет напоминать тому, кто его носит, о том, что если имеешь веру, то ничего не будет невозможного. Он спросил меня, как я считаю, можно ли продавать такие вещи. Я несколько усомнелся и решил показать их Грейс Оуслер, редактору-консультанту журнала Guideposts. Она отнесла эти ювелирные изделия к нашему общему другу, мистеру Уолтеру Говингу, президенту Bonwit Teller Department Stores. одному из выдающихся руководителей бизнеса в стране. Он сразу же усмотрел возможности в этом проекте. Вообразите мое удивление и восторг, когда спустя несколько дней в нью-йоркских газетах появилось рекламное объявление, занявшее две колонки. Символ веры, настоящее горчишное зерно, заключенное в сверкающее стекло, придаст браслету истинное значение. В этой рекламе приводилась строфа из писания Если вы будете иметь вирус горчишное зерно, ничего не будет невозможного для вас. Эти номера газеты раскупались как горячие лепешки, а сейчас сотни крупных отраслевых универмагов и магазинов по всей стране не в состоянии обеспечить ими всех желающих. Мистер и миссис Флинт имеют фабрику в Мидвестерн-Сити, производящую памятки о горчишным зерне. Любопытно, не правда ли? Неудачник приходит в церковь, слушает текст из Библии, а затем создает огромный бизнес. Может быть, и вам следует более внимательно прислушаться к чтению Библии и проповеди в следующий раз, когда пойдете в церковь. Может быть, вы тоже получите идею, которая перестроит не только вашу жизнь, но и ваш бизнес. В данном случае вера создала бизнес для промышленников и торговцев в виде продукции, которая уже помогала и будет помогать тысячам и тысячам людей. Она так популярна и эффективна, что другие копировали ее, Но памятка о горчишным зерне Флинта, самый первый изготовитель. История того, как с помощью этой маленькой вещицы изменилась жизнь двух человек, является одной из самых романтических духовных историй этого поколения. Но воздействие, которое это оказало на Морриса и Мэриэлс Флинт, преобразование их жизни, перестройка их характеров, раскрытие их скрытых личных качеств, все это волнующее проявление символа веры. Они перестали мыслить негативно и стали оптимистами. Они больше не терпят поражений и стали победителями. Они больше не испытывают чувства ненависти. Они преодолели чувство негодования, и их сердца теперь полны любви. Они стали другими людьми, с новым взглядом на жизнь и новым осознанием своей силы. Эти двое являются самыми вдохновенными людьми, каких я когда-либо встречал. Спросите Морриса и Мэри Элис Флинт, как добиться правильного решения проблемы. Они скажут вам: "Имейте веру". Истина, имейте веру. И поверьте мне, они знают как. Если читая эту историю, вы сказали себе что-нибудь негативное, типа, в Флинтом никогда не было так плохо, как мне, то позвольте мне заметить, что я, пожалуй, не видел кого-либо в столь бедственном положении, в каком находились Флинты. Позвольте мне также сказать, что независимо от того, насколько отчаянной может оказаться ваша ситуация, если вы будете использовать четыре метода, упомянутые в этой главе, как это сделали Флинты, То вы тоже сможете решить свои проблемы. В этой главе я пытался показать различные методы для решения проблемы. Сейчас же я хочу предложить 10 простых рекомендаций в качестве конкретного способа решения ваших проблем. Первое верьте, что для любой проблемы есть решение. Второе сохраняйте спокойствие. Напряжение блокирует поток мыслительной силы. Ваш мозг не может эффективно работать в состоянии стресса. Подходите к проблеме легко. Третье, Не пытайтесь вымучивать ответ. Держите свой разум в расслабленном состоянии, с тем, чтобы могло открыться и стать ясным решением. Четвертое. Собирайте все факты беспристрастно, безличностно и рассудительно. Пятое. Запишите эти факты на бумагу. Это прояснит ваше мышление, приведет различные элементы в упорядоченную систему. Вы видите так же хорошо, как и думаете. Проблема становится объективной, а не субъективной. Шестое. Помолитесь о своей проблеме, утверждая, что Бог просветит ваш разум. Седьмое. Верьте и ищите божественного руководства, как обещает 72 псалом: "Ты руководишь меня советом твоим". Восьмое. Верьте в свои проницательность и интуицию. Девятое. Ходите в церковь, и пусть ваше подсознание трудится над проблемой, когда вы настраиваетесь на богослужение. Созидательное духовное мышление имеет удивительную силу давать правильные ответы. 10. Если вы будете следовать этим этапам искренне, тогда ответ, который вырабатывается в вашем разуме или готовится к реализации, будет правильным ответом на вашу проблему.